Глава 13 в юга Я все равно бы не смогла уснуть, поэтому вместе со всеми гуськом последовала за Алишером, который нес Фиону к лекарю. На сей раз магистр не стал запирать студентов в коридоре, а позволил идти с ним. Крик девушки перебудил только наш этаж, и зевак было немного. Тайна, после того, как сбегала за магистром, заглянула к нам и притащила две огромные пуховые шали. «Это хорошо!» А то мне было холодно, а она сама вообще щеголяла в белой длинной ночной сорочке. Это я легла спать в вечернем платье, поэтому выглядела относительно прилично. Листа держался рядом. Странно, но я не испытывала больше волнения или смущения. То, что случилось с Фионой, отодвинуло любовные переживания на задний план. Потом разберусь. Сейчас мне не терпелось поделиться своими подозрениями, но я не могла это сделать при всех, поэтому молчала. Принц тоже прекрасно это понимал и не задавал вопросов, но я постоянно ловила его напряженный и встревоженный взгляд. Алишер долго не выходил из лекарского крыла. Мы столпились рядом с дверью и смиренно ждали. Парни устроились прямо на полу. Я просто прислонилась к стене и прикрыла глаза. Рядом замерла Тейна. Я была ей благодарна. Она играла роль отпугивателя Листата. Хотя парень выглядел задумчивым и нервным, вряд ли он сейчас стал бы заводить речь о том, что было вчера или случилось во сне. Я не знала, сколько придется здесь торчать, но и уйти не могла. Надо было поговорить с лишером или Статом, поэтому и ждала. А остальные, видимо, просто волновались за Фиону. Алишер показался минут через сорок, уставший, мрачный, но все же немного нас успокоил, сказав, что опасность миновала, и Фиона просто спит. «Но что с ней случилось?» — спросил Рик. «Переохлаждение. Еще бы чуть-чуть, и она могла замерзнуть насмерть». «Молодцы, что пришли ей на помощь. А теперь идите спать. Она в надежных руках и под защитой». «А снежные духи не смогут ее там достать?» поинтересовалась Магда, поежившись. «Нет, не смогут», — уверенно ответил Алишер. «Мы приняли все меры. Ее палата хорошо защищена. А нас они не тронут?» подозрительно уточнил Эд. «Не открывайте окна, не оставайтесь по возможности в одиночестве». «Они не тронут никого, кроме Фионы. Возможно, вас». Обратилась я к магистру, отлепившись от стены. Еще в опасности воздушники». «Ну, конечно, в юго всегда в курсе», — взвилась Магда. «Может, потому что это твоих рук дело?» «Нет, это не моих рук дело», — отозвалась я устала. Хотелось отдохнуть, а не спорить с идиоткой, но она не сдавалась. «А чем докажешь?» К счастью, мне на помощь пришел эстат. «Заткнись, а осадил ее принц раздраженно, «И свали, наконец, к себе в комнату, бесполезное создание». «Ты можешь что-то, кроме как орать, а?» Магда от возмущения открыла рот. Алистат первым пошел по коридору. Я думала, он отправился к себе, бросив меня с Алишером. Но принц повернулся у лестницы и сказал. «Ну, в юго ты идешь?» «Куда?» — удивленно отозвалась я. «В кабинет магистра». «А меня кто-нибудь спросил?» Недовольно буркнул Алишер. «Нам есть что вам сказать. Так ведь в юго?» «Да, есть», — согласилась я. «Вот и пойдемся. «А то до утра спать не ляжем, а уже хочется». «Вам удалось что-то узнать во сне?» — напряженно поинтересовался магистр, когда мы отошли на достаточное расстояние от недовольных студентов, которых не взяли с собой. «Не совсем», — уклончиво заметила я, чувствуя, как щекам приливает жар. «Пришлось прерваться», — подтвердил листат, заставив меня смутиться еще сильнее. Но Алишар кивнул, додумав сам. «Фиона, так значит, вы ничего не узнали?» «Во сне нет». Но я поняла кое-что во время нападения на Фиона. Точнее, подозрения у меня появились раньше, а теперь я почти на сто уверена. В кабинете Алишер указал на диван, а сам отправился в небольшой закуток за шкафом. Вернулся минут через десять с подносом, на котором стоял большой керамический чайник, три чашки и сладости в вазочке. По помещению поплыл жасминовый аромат. «На что уставились?» Недовольно буркнул магистр и поставил поднос на журнальный столик перед нами. «Ночь. Спать вы мне не даете». «Разговор вряд ли будет быстрым. Давайте хоть чаю попьем». «Ты спишь с девушкой моего друга!» — обиженно заявил Листат. «Поэтому ты не будешь пить мой чай?» «Почему не буду?» — удивился принц и схватился за ближайшую чашку. Подумал и выгреб из вазочки несколько маленьких сдобных печенек. «Может быть, тебе налить?» Алишер даже не скрывал издевку в голосе. Листат сжал зубы, но протянул чашку. «Я понимала, это его злит. Алишер не оправдывался и не пытался объяснить свое поведение» хотя по мнению листата был обязан это сделать алишар протянул и мне чашку с ароматным чаем и я с наслаждением сделала большой глоток а после этого начала рассказывать я с самого начала знала что не смогла бы вызвать такую лавину а значит было замешано какое-то постороннее колдовство Я долго думала пока не пришла к пониманию лучше всего в югу усиливает ветер поэтому скорее всего его и использовали для того чтобы организовать непогоду исход лавины Если предположить, что кто-то видел, как я расстроена, предполагал выброс силы, тогда нужно было немного усилить мою магию ветром и все. Не нужен даже сильный маг. Главное, правильно подгадать ситуацию и момент. Единственное, я не могу понять, как тот, кто это сделал, мог предположить, что именно в тот день я расстанусь с парнем, расстроюсь, и можно будет воплотить в жизнь этот план. Но другого объяснения у меня нет. Ты считаешь во всем виноваты маги воздуха? Но как это объясняет их исчезновение из Академии? «Не думаешь же ты, что они, включая Вейна, виноваты?» Нахмурившись, спросил Листат. «Я не знаю, кто виноват. Это догадки, которые подводят меня к тому, что я поняла действительно четко. Те снежные духи, которые постоянно появляются в Академии, странные. Они ненормальные. Почему? Вот помнишь песца? «Да», — Листат улыбнулся. «Прикольная и иногда полезная зверушка». «Только засранец слишком любит спать у меня на кровати, а он мокрый». «Вот он, настоящий снежный дух». «А те остальные не настоящие, <свят> уточнил Алишер, который до этого просто внимательно меня слушал. «Я давно подозревала, а потом едва не погибла от их действий, и подозрения окрепли. Духи не хотели навредить, они пытались мне что-то сказать, но не понимали как. Снежные духи, как правило, могут донести до снежной ведьмы свою мысль». Потом духи появились на вечеринке, и вот сейчас у Фионы. Что они сделали? Все разгромили и чуть не убили несколько человек. Духи сначала увидели Алишера и Фиону, потом вечеринку в комнате Вэйна и разозлились. Их выгнали, но они пришли разбираться с Фионой. Исключая духов, кого эти события могли разозлить так сильно? Кто бы действовал именно так, если бы был здесь? Ну, же, листа, думай! «Вейн!» — потрясенно прошептал парень. «Именно!» Я кивнула. «Так бы действовал Вейн. А теперь что мы имеем? Один за другим исчезают воздушники, но появляются агрессивные и обидчивые снежные духи, которые упорно пытаются донести до нас какую-то мысль. Вы улавливаете, о чем я?» «Ты считаешь, студенты-воздушники, включая Вейна, превратились в снежных духов? Но как?» «Представления не имею, но, думаю, это связано с тем самым первым заклинанием. Кто-то связал зимнюю стихию и магию воздуха. Как это дало такой результат, представления не имею. Даже больше. Я не уверена, что думаю правильно. Но это многое бы объяснило. Я замолчала, сразу почувствовав себя неловко. Словно сказала какую-то несусветную дичь. К тому же Алишер и Листат молчали. «Понимаю, звучит глупо», — начала я оправдываться. «Но... нет». Алишер покачал головой и мрачно уставился в чашку. «Не глупо». Твоя теория действительно многое объясняет и подтверждает сведения, которые у меня есть. Нечто подобное я начал подозревать сам. Если у тебя есть сведения, почему о них не знал я? Листат прищурился, и от него повеяло надменностью и холодом почти монаршей особы. Когда парень становился таким, я чувствовала себя особенно неуютно. «Потому что эти сведения тебе не понравятся», — сказал Алишар. «Ты мне и так не нравишься», — решил вспомнить свои обиды Листат. Алишар фыркнул и сказал ⁇ Я поговорил с Фионой, И не только поговорил, как я понимаю. Вейн вел себя странно в последнее время ⁇ продолжил Алишар, проигнорировав очередную шпильку. Был возбужденным, увлекался стихийной магией. ⁇ Конечно, у него же зачет в этом полугодии. Тут и я увлекся бы, ⁇ отозвался Листат. И Вейн всегда вел себя странно. Странность его второе имя. Я допускаю, что из-за стечения обстоятельств и какого-то хитрого заклинания Вейн стал зимним духом. На самом деле он бы пришел в ярость. «Не начинай!» – сморщился магистр. «Да подожди!» – Лестат отмахнулся. Он пришел бы в ярость, если бы узнал, что в его комнате вечеринка. Я и согласился на ее проведение, потому что подумал, если он прячется, то после такого точно появится. Не выдержит надругательство над своим домом. И если в юга права, так все и вышло. Провокация сработала. Только вот Листат, судя по всему, Вейн не жертва. Он причина всего этого. Он создал заклинание и не смог удержать стихию, поэтому пострадал сам, и поэтому до сих пор страдают другие. Ему было нужно сорвать твою помолвку. Вряд ли им двигали дружеские чувства. Вейн не предатель, спокойно и уверенно заявил Листат. «Откуда ты знаешь?» «Он мой друг!» раздраженно выпалил принц. Я понимала его злость, но все же доводы Алешара были убедительны. Я тоже считала, Вейн замешан. Началось все с него. Но свое мнение вслух озвучивать не спешила. «Друзья, бывает, предают». алишар продолжал гнуть свою линию. «Такие, как Вейн, нет. И я докажу тебе это. Только вот сначала нужно разобраться в ситуации и его найти. Я говорю про Вейна не потому, что хочу доказать твою неправоту. Просто хотя бы где-то в глубине души допусти» что это мог быть он. Зачем? Ты знал его лучше, чем кто-либо. Лучше, чем Фиона. Ты можешь понять, зачем ему это и как он это сделал. Ему не нужно было срывать помолвку и устраивать апокалипсис в Академии. Вейну вообще было наплевать, на какой принцессе я женюсь. Поверь. Но как это было сделано? Постараюсь понять. А сейчас, если разговор окончен, вы как хотите, а я спать. Идея со сном мне показалась здравой. Да я Алишер не стал нас задерживать. Мои догадки восприняли нормально, только вот ничего нам они не дали. Если студенты стали снежными духами, как их расколдовать, и вообще можно ли это сделать? Листа тумчался на бешеной скорости. Я успела увидеть только его спину. Удивительно. Мне казалось, он снова начнет приставать ко мне с разговорами и попытками выяснить отношения. Интересно, что заставило его передумать? В комнате меня ждала Тейна. Она расхаживала по гостиной и совершенно не аристократически грызла ногти. «Рассказывай!» — нетерпеливо велела Пифия. «Я хотела увязаться за вами, но Алишер так на меня зыркнул, что я не рискнула. Решила подождать новостей тут. Отказать подруге я не могла, поэтому еще раз озвучила свои догадки, дополнение Алишера и рассказала, как разозлился Листат, который услышал о возможном предательстве Вейна. «Знаешь», — Тейна вздохнула, — «я не говорила ему об этом, так как предвидела реакцию, но еще тогда, когда пыталась искать Вейна через зеркало, Почувствовала, что он как-то связан с той бурей. В видении было слишком много снега, слишком много белого. Не должна была я видеть это, когда занималась поисками человека. Значит, мой дар не смог показать выина но четко указал на причину. И эта причина связана с ним и его исчезновением. Дар работает именно так. Я долго над этим размышляла. И, несмотря на то, что все закрутилось и времени было мало, нашла возможность сходить в библиотеку. Только вот Листату говорить бесполезно, он не поверит, пока не убедится сам. И даже если убедится, будет искать Вейну оправдание. Но почему, удивилась я. Это же довольно очевидно. И Алишер, и ты говорите об этом. Потому что Вейн — единственный настоящий друг Листата. Единственный, кому Листат доверяет как себе. Они вместе с детских лет. Собственно, даже в эту академию Вейн попал только благодаря Листату. У него нет необходимой силы. Точнее есть, но она стабильна. Вейн, двинутый головой, а не магически, усмехнулась Тейна. Бесплатно, как тебя его бы не взяли. А учиться платно вряд ли его родители могут себе это позволить. Я думала, Вейн богат. Не так, как родители Фионы, Магды или мои, и уж точно не как родители листата. Но тогда зачем Вейну предавать листата? Представления не имею. Тейна пожала плечами. Этот придурок мог подумать, что делает другу одолжение и спасает его от незавидной участи правителя соседнего государства с нелюбимой женой. Вейн отбитый на голову товарищ. И не удивлюсь, если он руководствовался именно этим. Листат говорит Вейну наплевать на свадьбу. Алишер высказал тоже предположение. Значит, дело в деньгах. Если отмести личные причины, всегда остаются деньги. Понятно, почему Листат не хочет в это верить. Но тут, увы, исключая невозможное, мы получаем истинного виновника и истинные мотивы. Мы еще немного построили стоянные предположения, а потом пошли спать. Я планировала обсудить этот вопрос с листатом на следующий день, но принц как в воду канул. Если раньше я сталкивалась с ним в коридорах, в столовой, во сне, то сейчас он будто меня избегал. Я за три дня видела его всего один раз в другом конце коридора. Он шел мне навстречу, а по пятам за ним следовал писец. Но едва завидев меня, парень изменил направление и свернул в сторону библиотеки. Я сначала хотела последовать за ним, но потом решила, что, в общем-то, я сама хотела именно этого. Мне не нужны были разговоры с принцем, не нужны его поцелуи и то неловкое напряжение, которое повисло между нами в последние дни. Правда, несмотря на то, что я упорно себе это повторяла, все равно было грустно. Вообще эти дни были странными. Жизнь замерла. За окном установилась ясная безветренная погода а в академии не происходило ровным счетом ничего. Фиона шла на поправку. Питание в столовой стало на удивление скудным. Начали экономить продукты. Но мы не голодали. Просто вместо привычного шведского стола мы все получали одинаковый завтрак, обед и ужин. А из снежных духов нас навещал только писец Собственно, наши трапезы и были самым ярким впечатлением. Запертые в снегах аристократа пришли в ужас, ругались, упрекали руководство в ущемлении своих прав, Но все равно уныло жевали овсянку на завтрак.